Глава сорок восьмая. Изабель. Когда Изабель вошла внутрь, она по-прежнему думала о Барбаре. Та отреагировала странно, не так, словно была поймана с поличным. Было похоже, что она просто узнала что-то новое для себя. Но как это возможно? Изабель представляла себе человека, который забрал ее сестру миллион раз на протяжении многих лет, Но это была не та испуганная, растерянная женщина среднего возраста, запихивающая внучку в машину. Изабель достала бокалы из шкафа, снова и снова прокручивая в голове их разговор. Она не должна была позволять Барбаре забирать Мию, пока та в таком состоянии. Насколько она знала, Барбара не очень хорошо водит. Изабель подумала о том, чтобы набрать Эсси, но сомневалась, что та ответит. Она решила позвать Бена, Когда увидела через окно, как он подходит к её дорожке. Изабель подошла к своей входной двери одновременно с Беном. Бен. Он был в шортах и майке, потный, как и все остальные. Он выглядел как выжатый лимон. Поля сидела у него на руках. Привет. Ты видела Барбару или Мию? Да, я видела их сегодня утром у вашего дома. Они ехали в больницу Кэсси. Приступ паники начал разгораться в груди Изабель. А в чём дело? Как давно это было? Э, я думаю, 2 часа назад, 3. Они не Чёрт, Бен повернулся и зашагал обратно по дорожке без лишних слов. Изабель побежала за ним босиком по горячему бетону. Что случилось? Я не могу её найти, и она не отвечает на звонки. Эсси переживает, что она попала в аварию, но я проехал по дороге к больнице. Там нет никаких признаков аварий. Мне придётся начать обзванивать больницы. Бен шёл без остановок, и Изабель не отставала. Но услышав это, она отшатнулась. Это всё из-за меня. Бен остановился. Что значит из-за тебя? Он обернулся наполовину с любопытством, наполовину с нетерпением. Он схватил пол ей так, что она болталась, а не опиралась на его бёдра. Малышка раздражённо пискнула. "Я, кажется, я огорчила Барбару, когда с ней виделась", сказала Изабель. "Насчёт чего?" По выражению лица Бэн Изабель поняла, что Эсси ничего ему не рассказала. "Мне нужно видеть Эсси", сказала она. "Изабель, если ты что-то знаешь, просто скажи мне. Барбара никогда не делает ничего подобного, и я боюсь. Я просто" Бен уставился на неё. Он был обычно такой терпеливый, спокойный, но сейчас он выглядел так, будто собирался её придушить. Что? Мне жаль говорить себе это, Бен, но я думаю, Барбара похитила Мию.